Тан кивнул. «Третьего дня, Ваша честь. В этом самом кабинете. Поздно вечером я зашел сюда, чтобы взять нужный документ, и оно стояло там, по ту сторону стола, спиной ко мне. Дальше прозвучал напряженный голос судьи Я закричал, Ваша честь, и выронил свечу. Потом выбежал прочь и позвал стражу. Когда мы вернулись, комната оказалась пуста. Тан провел рукой по глазам, затем добавил — Выглядел он точно так же, как в то утро в библиотеке, когда мы нашли его. Тогда на нем был серый домашний халат с черным поясом, а шапка слетела у него с головы, когда он упал на пол мертвый. Поскольку судья Ди и старшина Хун промолчали, там продолжил. Следователь наверняка тоже видел его. «Да-да, я в этом совершенно уверен, иначе он не выглядел бы так скверно в утро отъезда и не уехал бы столь внезапно». Судья теребил усы. Некоторое время спустя он произнес задумчиво. «Глупо отрицать существование сверхъестественных явлений. Не следует забывать, что наш учитель Конфуций отвечал весьма уклончиво, когда ученики спрашивали его о подобных вещах. Я же склонен искать прежде всего рациональное объяснение». Хун медленно покачал головой. «Такового нет, Ваша честь. Единственное объяснение... Убитый судья не может обрести покой, потому что его смерть еще не отомщена. Его тело лежит в храме у буддистов, а они говорят, что мертвый очень даже просто может объявиться среди живых, если только разложение не зашло слишком далеко. Судья Ди рывком поднялся. «Это надо хорошенько обдумать», — сказал он. «Я сейчас же вернусь в дом судьи обследую библиотеку». «Это опасно, господин! Вы опять встретите привидение!» — вскричал ошеломленный Хун. «Ну и что из того?» — судья Ди пожал плечами. «Покойник желает, чтобы его смерть была отомщена. Он должен понимать, что я желаю того же самого. С какой же стать ему вредить мне? Когда вы закончите здесь, старшина, приходите ко мне, встретимся в библиотеке. Можете, если хотите, прихватить двух стражников с фонарями». Не обращая внимания на протесты, судья Ди покинул кабинет. На сей раз он сначала направился в зал суда и прихватил оттуда большой фонарь из промасленной бумаги. Вновь оказавшись в коридоре пустого дома, он зашел в тот боковой проход, где исчезло привидение. По обе стороны обнаружились двери. Открыв правую, он увидел просторную комнату, всю заваленную большими и маленькими коробами и тюками. Поставив фонарь на пол, судья Ди, Ощупал тюки и осмотрел завалы из коробок. Нелепая тень шевельнулась в углу. Он вздрогнул и тут же понял, что это его собственная тень. В комнате не было ничего, кроме вещей покойного судьи. Покачав головой, судья пошел в комнату напротив. И там было пусто, если не считать, какой-то мебели, укрытой соломенными циновками. Заканчивался проход массивной дверью, плотно закрытой и запертой. В глубокой задумчивости судья вернулся в коридор. Дверь в конце его, искусно украшенная резными облаками и драконами, была обезображена несколькими досками, приколоченными в верхней ее части, в том месте, где приставы выломали филенку. Судья сорвал полоску бумаги с печати у и открыл дверь. Высоко подняв фонарь, он оглядел маленькую квадратную комнату, просто, но изящно обставленную. Слева высокое узкое окно — Прямо под окном тяжелый эбонитовый поставец, увенчанный большой медной жаровней. На жаровне круглый оловянный сосуд для кипячения воды. Рядом с жаровней судья увидел маленький заварной чайник тончайшего сине белого фарфора. Остальная часть этой стены была полностью занята книжными полками, противоположная стена также. В стене напротив входной двери имелось низкое и широкое окно, затянутое идеально чистой бумагой. Перед окном стоял старинный палисандровый стол с тремя выдвижными ящиками и удобное кресло, тоже палисандровое, и с красной атласной подушкой на сиденье. На столе не было ничего, кроме двух медных подсвечников».